Мне стало очень неуютно в Петербурге после того, как я увидел Зимний дворец и узнал, скольких человеческих жизней он стоил. Мне сообщили все эти подробности не шпионы и не люди, любящие пошутить, и потому я гарантирую их достоверность. Миллионы, которые стоил Версаль, прокормили столько же семей французских рабочих, сколько 12 месяцев постройки Зимнего дворца, убили русских рабов. Но благодаря этой гикатомбе слово царя совершило чудо. Дворец был к общему удовольствию восстановлен в срок, и освещение его ознаменовано было свадебным празднеством. Царь в России, видно, может быть любимым, если он и не слишком щадит жизнь своих подданных. За границей не удивляются уже любви русского народа к своему рабству. Достаточно прочесть некоторые выдержки из переписки барона Герберштейна, посла императора Максимилиана, отца Карла V, при великом князе Василии Ивановиче. Я нашел этот отрывок у Карамзина, которого я лишь вчера читал на проходе. Том, в котором выписка помещена, лежал в кармане моего пальто, и, к счастью, избегнул любознательности полиции. Самые опытные сыщики оказываются все же не всегда достаточно опытными. Если бы русские знали все, что может внимательный читатель извлечь из книги этого льстеца-историка, которого они так прославляют и к которому иностранцы относятся с величайшим недоверием из-за его придворной лести, они должны были бы возненавидеть его и умолять царя запретить чтение всех русских историков. с Карамзиным во главе, дабы прошлое ради спокойствия деспота и счастья народа оставалось в благодетельном для них обоих мраке забвения. Несчастный народ чувствовал бы себя все же счастливее, если бы мы иностранцы не считали его жертвою Вот что пишет Герберштейн, говоря о деспотизме русского монарха. Он скажет и сделано. Жизнь, достояние людей мирских и духовных, вельмож и граждан, совершенно зависит от его воли. Нет противоречия, и все справедливо, как в делах божества, ибо русские уверены, что великий князь есть исполнитель воли небесной. Я не знаю, характер ли русского народа создал таких властителей, или же такие властители выработали характер русского народа. Это письмо, написанное более трех столетий назад, рисует тогдашних русских такими же какими я увидел их теперь и вместе с послом максимилиана я ставлю себе тот же вопрос о царе и его народе и так же как и немецкий дипломат не могу его разрешить. но мне все же кажется, что здесь налицо обоюдное влияние Нигде кроме россии не мог бы возникнуть подобный государственный строй но и русский народ не стал бы таким каков он есть, если бы он жил при ином, государственном строе. И сейчас, как и в шестнадцатом веке, можно услышать и в Париже, и в России, с каким восторгом говорят русские о всемогуществе царского слова. Оно творит чудеса, и все гордятся ими, забывая, каких жертв эти чудеса стоят. Да, слово царя оживляет камни, но убивает при этом людей. Забывая, однако, об этой подробности, «Русские люди гордятся тем, что могут сказать мне. У вас три года рассуждают о перестройке театральные залы, а наш царь в один год восстанавливает величайший дворец в мире». И этот триумф, стоивший жизни нескольким тысячам несчастных рабочих, павших жертвой царского нетерпения и царской прихоти, кажется этим жалким людям совсем недорого оплаченным». Я же, как француз, вижу здесь лишь бесчеловечную самовлюбленность. Но во всей беспредельной из конца в конец империи не раздается ни одного протеста против этих чудовищных проявлений абсолютизма. Все здесь созвучно. Народ и власть. Русские не отказались бы от чудес, творимых волею царя, даже и в том случае, если бы речь шла о воскрешении всех рабов, при этом погибших. Меня не удивляет, что человек, выросший в условиях самообожествления, человек, который шестьюдесятью миллионами людей или полулюдей считается всемогущим, совершает подобные деяния. Но я не могу не поражаться тем, что из общего хора словословящих своего монарха именно за эти деяния не раздается хотя бы во имя справедливости ни одного голоса, протестующего против бесчеловечности его самовластия. Да, можно сказать, что весь русский народ от мало до велика опьянен своим рабством до потери сознания.